Глава восьмая «Вот отбываю я», — сказал Никита своей сожительнице, — «на кратковременный срок. Вернусь богатым, это уж точно. Тогда и рассчитаюсь с тобой по долгам. И вообще, оформим наши отношения законным образом. Ох, и гульнем! С деньгами почему бы и не гульнуть? Свадьба, ведь это же дело редкое, может статься один раз в жизни». И Никита расхохотался, довольный своей шуткой. Женщина ничего не сказала и лишь посмотрела на Никиту долгим и подозрительным взглядом. Кажется, она не очень верила, что Никита говорит правду. «Ну, мне пора», — сказал Никита и на прощание взмахнул рукой. Начать гастроли решили с Баку и двигаться оттуда в сторону севера. Тбилиси, Сухуми... Россыпь прибрежных курортных городков и местечек, Ростов, Крым, а там и до Одессы недалеко. Таков был план гастролей. Задерживаться больше двух-трех дней в каждом городе Резона не было. Никакой профессиональный игрок так не делает. Сыграл пару-тройку партеек, сорвал куш и двигай дальше. Причем никому не сообщай, когда и куда ты отъезжаешь, а то мало ли. Вдруг кто-нибудь пожелает отправиться за тобой следом. чтобы выследить тебя в глухом местечке и пощупать твои карманы. Всякое бывает. У профессионального игрока жизнь рисковая. Особенности профессии, так сказать. Свою первую партию в Баку Никита проиграл. Причем проиграл странным, необъяснимым и нелогичным образом. Поначалу все шло так, что лучше и не надо. Пахомыча в Баку знали, он отрекомендовал Никиту должным образом – Договорился о месте и времени игры, а потом вдруг заявил, что сам он при игре присутствовать не будет, так как ему не здоровятся. А потому Никита будет играть без него, без Пахомыча. Но тут, конечно, нет ничего страшного, все должно быть в полном порядке. Соперника Пахомыч подобрал Никите Средненького, с ним-то он должен был справиться легко. Для начала Никита должен ограничиться одной партией, независимо от того, выиграет он ее или или проиграет. А там будет видно. Да и не надо ему, Никите, забывать о своем секретном оружии улыбке. Чем искреннее и чаще Никита будет улыбаться, тем больше противник будет киксовать. Таков расчет. И он обязательно должен оправдаться. Зал, где Никита должен был играть, располагался в подвале какого-то огромного дома. В зале было жарко и душно, и Никита почти моментально вспотел. Пот заструился у него под рубашкой, вспотели лицо и шея, а главное — руки, в которых предстояло держать кий. — Ну и жаре еще у вас, — заметил Никита какому-то посетителю. — Дышать нечем. — Так ведь Баку, — пожал плечами посетитель. — Здесь всегда так. Юг, лето. Начали играть. Пот застилал Никите глаза. Кий то и дело предательски скользил и вертелся в руках. За всю партию Никита загнал в лузу лишь три шара, тогда как на противника жара и духота, похоже, не действовали никак. Расстроенный проигрышем, Никита отшвырнул кий и вывалился из подвала в прохладу бакинской ночи. «Проиграл», — трагически сообщил Никита Пахомычу, вернувшись в какое-то подобие караван-сарая, где они сняли себе жилье. «Просадил кучу денег». «А что так?» Самым невинным голосом поинтересовался Пахомыч. А, махнул рукой Никита. Куда ты меня привел? Жара в том подвале невообразимая. Кей так и вертится в руке, так и скользит. Так ведь и у соперника кей также, наверное, скользила, вертелся, пожал плечами Пахомыч. Почему же он выиграл, а ты проиграл? Ну, наверное, он к такой жаре привычный, неуверенно предположил Никита. «А я-то в первый раз в таком пекле». «Вот!» — торжественно поднял палец Пахомыч. «Так оно и есть. Я тебе скажу больше. Думаю, они там специально организовали такую духоту». «Это как так специально?» — недоуменно спросил Никита. «Зачем?» «А затем, чтобы ты проиграл», — пояснил Пахомыч. «И, наверное, еще кто-то, такой же зеленый, как и ты». «Жара — это один из приемчиков, понимаешь? И ведь все вроде бы честно, так что не подкопаешься. Ну, жара. На то он и юг. Но тот, кто к такому приемчику готов, он и выигрывает. Ты вот оказался не готовым «Так почему же ты меня не предупредил, коль ты все это знал?» — удивился Никита. На это Пахомыч ничего не ответил и лишь многозначительно улыбнулся. «Так ты что же?» «Сделал это специально», — еще больше удивился Никита. «Но зачем?» «А чтобы ты понял, что ты значишь без Пахомыча», — самым спокойным тоном произнес Пахомыч. «Что бы до тебя дошло, что без Пахомыча ты никуда?» «Что там жара? Знаешь ли ты, сколько других шулерских приемчиков существует у бильярдистов? Вот видишь, ты не знаешь, а я знаю». «Ну ты и гад!» Со злостью вымолвил Никита. «Держишь меня, как козла на веревочке!» «Конечно, держу», — согласился Пахомыч. «Могу даже пояснить, для чего?» «А для того, чтобы и мне перепала от твоих талантов. Надо же мне как-то жить. Так что не вздумай обрывать эту веревочку. Пропадешь. Потому что много еще всяких секретов имеется у нашего брата-бильярдиста. А кто тебе о них поведает, кроме меня?» «Вот как дал бы тебе в лоб!» — замахнулся Никита. «Ну, дай», — спокойно согласился Пахомыч. «Да только не советую, потому что повредишь себе руки. И как будешь играть? Руки для бильярдиста — это все». На это Никита ничего не сказал и лишь раздраженно хмыкнул. «Ничего», — сказал Пахомыч. «Завтра следующая игра. Я уже договорился. Там-то все будет как полагается». Никакой бакинской жары. И действительно, следующая игра проходила совсем в других условиях. В зале было уютно и прохладно. В полурастворенные окна залетал легкий ночной ветерок. И Никита выиграл. Побежденный соперник предложил реванш, но и реванш остался за Никитой. — Вот видишь, что значит «пахомыч» в твоей жизни! — сказал после игры парню его наставник. «Куда то без меня?» Выиграл Никита и три следующие игры. «Ну, пора собираться в другие города, где нас с нетерпением ждут», — сказал Пахомыч. «В Баку мы свое получили. Пора, пора». «Могли бы остаться еще на пару деньков», — не согласился Никита. «Коль уж мне попер здесь такой фарт». «Нет, не могли бы», — возразил Пахомыч. «Фарт фартом, но свобода дороже». — При тут свобода? — не понял Никита. — А при том, что мы с тобой нарушаем социалистический закон, — ухмыльнулся Пахомыч. — Сколько раз я тебе это говорил. Мы играем на деньги, а азартные игры запрещены законом. А это означает, что не сегодня, так завтра наши личности заинтересуют товарищей милиционеров. И знаешь, что тогда будет? — Догадываюсь, — буркнул Никита. так вот — резюмировал Пахомыч. — Потому-то нам и пора. — Да ты не горюй. Городов помимо Баку много, и везде идет игра. Надо лишь знать ходы-выходы, а я их знаю. После Баку они отправились в Тбилиси, оттуда по прибрежным курортным городам. Где-то Никита проигрывал, но большей частью все же выигрывал, и его капитал, а равной капитал Пахомыча, увеличивался. Больше трех-четырех дней они нигде не задерживались, опасаясь милиции, а кроме того еще и всяческих смутных личностей, которые в изобилии вертелись вокруг каждого подпольного игрового зала. Никите и Пахомычу везло. Ни милиция, ни грабители ни разу их не потревожили. В начале осени они приехали в Ростов. Город был большой, подпольных игровых залов здесь было немало и похомоч сказал что здесь можно задержаться и подольше дней на десять а потом махнуть в крым и залечь на дно в каком нибудь крымском городишке до самой весны осенью а тем более зимой гастролировать особого смысла нет бильярдная игра на интерес понятия большей частью сезонная настоящий игрок отправляется в игре турна весной и гастролирует все лето эти времена года Самая золотая пора для профессионала. Во-первых, весной и летом путешествовать намного приятнее, чем в зимнюю слякоть. Во-вторых, в это время в южные города съезжается много народа, и профессиональных игроков, и те кто лишь мнит себя таковыми. Следовательно, есть с кем сразиться и есть у кого выиграть. Итак, Ростов, а затем Крым и Лежбище до самой весны. Здесь-то, в Ростове, Никита и решил расстаться с Пахомычем. Никита мыслил так. Теперь он профессиональный игрок. Благодаря Пахомычу он изучил все, какие есть уловки и хитрости в игре. Он, оказавшись в незнакомом городе, легко может найти в нем подпольную бильярдную. А следовательно, для чего ему нужен нахлебник в лице Пахомыча? Спасибо, конечно, Пахомычу за то, что он ввел Никиту в круг профессиональных бильярдистов, и научил его всяческим премудростям, но ведь он Никита за это похомучу и заплатил щедро, не скупясь, половину всех своих выигрышей. А дальше-то за что ему платить? Для чего ему такая буза, как похомуч? На такую мысль Никиту натолкнул некий субъект, с которым он случайно познакомился в одной ростовской бильярдной. Была чудная осенняя ночь, Никита ждал своей очереди, чтобы сразиться с очередным соперником. Пахомыч куда-то отошел. В это самое время к Никите и подошел тот самый субъект. «Надо бы нам поговорить», — сказал ему субъект. «Мне с тобой?» — удивился Никита. «А кто ты такой?» «Это не важно», — сказал субъект. «Потому что речь будет идти не обо мне, а о тебе». «Обо мне?» — удивился Никита. «Именно так», — подтвердил субъект. «А что, у нас есть общая тема для разговора?» но «Ну, это смотря как повести разговор», — туманно выразился субъект. «Тогда говори коротко и прямо», — сказал Никита. «А то мне некогда. У меня скоро игра». «Знаю», — кивнул субъект. Помолчал и спросил. «Значит, работаешь на пару с Пахомычем». «Какое тебе дело, с кем я работаю?» — дернул плечом Никита. «В общем-то, никакого», — зевнул субъект. «Это ты с ним маешься, а не я. Отдаешь ему деньги. А за что? Ты играешь, а он богатеет. Разве это справедливо?» «И что же?» — осторожно спросил Никита. «А то, что нибудь этого пахомыча, ты был бы богаче в два раза», — сказал субъект. «Простая арифметика». «Мои деньги, кому хочу, тому и отдаю». Не очень уверенно парировал Никита. «Оно, конечно», — согласился субъект. «Да вот только...» «Что?» — насторожился Никита. «Кинет тебя, Пахомыч, вот что», — сказал субъект. «То есть обманет. Подставит. Сдаст». «Это как так?» — не понял Никита. «А вот так», — исчерпывающе пояснил субъект. «Ну...» — засомневался Никита. — Это вряд ли. Для чего ему меня подставлять и сдавать? Я плачу ему деньги. — Так ведь ты не знаешь Пахомыча, — возразил субъект. — А я знаю. — И что же? — глянул Никита на субъекта. — Мутный он тип, ненадежный. Ты видел его левую руку? Ну? — но А спрашивал, отчего она такая? — Спрашивал, но не сказал и не скажет. — ухмыльнулся субъект. — С чего бы ему об этом тебе говорить? С этой рукой когда-то вышла интересная история. Покалечили ему ладошку добрые люди, чтобы он никогда больше не мог держать кий в руках. Ты спросишь, «За что?» А я тебе отвечу так. За хорошее дело никто никого не калечит. Значит, было за что. А именно, за жульничество. Поймали его на жульничестве раз, поймали другой — По-хорошему предупредили, смотри, мол, если поймаем и в третий раз. И что ты себе думаешь? Улечили и в третий раз. Ну и того. С той-то он и живет с искалеченной рукой. И, значит, кормится с таких талантливых и зеленых, как ты. А потом сдаст. — Да кому же? — с недоумением спросил Никита. — Известно, кому, — ответил субъект. — Каким-нибудь бандитом. Да и не просто сдаст, а продаст за деньги. Вот ведь какое дело. Так, мол, так скажет, есть у меня один богатенький, но глупенький игрочишка. Сверчком кличут. И подскажет, как тебя получше обчистить. А то и отправить на тот свет. Ну а бандиты ему за это и отстегнут. Знаешь, сколько таких, как ты, он сдал? «Откуда мне знать?» — буркнул Никита. вот и я не знаю в точности вздохнул субъект, но поговаривают что многих так от чегого же его терпят спросил никита почему он вхож в разные места потому что нет прямых доказательств его вины сказал субъект, а без доказательств это будет поклеп и поношение есть и другая причина субъект помолчал будто собираясь с мыслями и повторил есть и другая причина Не меня же сдают, а кого-то другого. Для чего же мне беспокоиться? Вот когда будут сдавать меня, тогда, конечно, я и начну волноваться. А так-то каждый зарабатывает на хлеб, как может. Каждый за себя. — Ну, а у тебя? Что же за причина беспокоиться? — спросил Никита. — Так ведь тут как? — замялся субъект. — Я же говорю, кушать хочется всем. Стало быть, и мне тоже. Вот я и подумал. «И за что же мне тебе платить?» — жестко спросил Никита. «За те слова, которые я сейчас от тебя услышал?» «Можно, конечно, и за них», — сказал субъект. «Потому что я выдал тебе ценную информацию. Предупредил. А предупрежден — значит вооружен. Слышал или нет такую мудрость? Слова иногда дорого стоят, а поступки еще больше». «Какие такие поступки?» — не понял Никита. «Ты это о чем?» «Я мог бы помочь тебе избавиться от Пахомыча», — пояснил субъект. «Это как же?» — насторожился Никита. «Не-не», — замахал руками субъект, — «никакого душегубства и даже ни малейшего кровопролития. Все будет чинно и благородно. Просто на какое-то время Пахомыч исчезнет из твоей жизни». Может даже так статься, что и надолго. И куда же это он исчезнет? Сядет в тюрьму. И кто же его туда посадит? Ты, что ли? Разумеется, не я, — кротко ответил субъект, но с моей скромной помощью. Это как так? — не понял Никита. А вот так. Да и зачем тебе знать? Тебе нужен результат, не так ли? Допустим... «Вот я его тебе и обеспечу, а ты мне за это заплатишь, и мы будем квиты, и разбежимся навсегда». «А если обманешь?» — с подозрением спросил Никита. «Вопрос правильный», — кивнул субъект. «Если бы ты его мне не задал, то дальше я и разговаривать с тобой не стал бы». «А так?» Субъект поднял руку, щелкнул пальцами и подозвал к себе кого-то из распорядителей бильярдной. — Скажи этому молодому человеку, — попросил он у распорядителя, — как меня кличут? — Ну, ботсманом, — ответил посетитель. — А что такое? — Ничего, — сказал субъект. — Благодарю тебя, голубчик, ступай себе. — Вот видишь, — глянул субъект на Никиту, — я ботсман. — И что же? — А то, что если я тебя обману, ты сдашь меня тому же Пахомычу. «Так, мол, так, боцман замышляет против тебя нехорошее дело. И тогда мне только и останется, что заказать панихиду по самому себе многогрешному. Ты уразумел суть дела?» «Допустим. Вот и хорошо. Значит, поступим так. Сегодня ты играешь в Ростове свою последнюю партию. Доиграешь и постарайся моментально исчезнуть из города. Куда хочешь». Понятно, что в тайне от Пахомоча, чтобы он не увязался за тобой. Ну а все прочее это мое дело. Да, и смени себе прозвище на всякий случай, а то вдруг Пахомоч когда-нибудь пожелает тебя найти и задать пару вопросов. А по новому прозвищу попробуй тебя найди. Еще раз спрашиваю: ты уразумел суть дела? Никита в раздумье кивнул. А тогда попрошу денежки. сказал субъект. Конкретную сумму я не называю, но так, чтобы мне не было обидно. Работа-то мне предстоит тонкая. Да не здесь, не на виду. Видя, что Никита полез в карман, воскликнул субъект. Уединимся вот в том уголке, там полутьма, а потому никто ничего не разглядит. Вот так оно все и случилось. Никита сыграл партию, выиграл, отказался от предложения о реванше, Рассчитался с Пахомычем, сказал ему, что выйдет на минутку подышать свежим воздухом, а сам помчался по направлению к вокзалу. И вскоре он уже ехал в поезде в сторону Краснодара. А пока ехал, придумывал себе новое прозвище. И придумал. Профессиональный игрок в бильярд «Сверчок» исчез. Вместо него появился игрок «Улыбка». С той поры Никита Пахомыча больше не видел и ничего о нем не знал. Лишь однажды, будучи в Анапе, он краем уха услышал от одного бильярдиста, что Пахомыча будто бы замели в Ростове за какие-то старые дела. И вроде ему грозит серьезный тюремный срок. Так Никита прожил два года. С началом весны и все лето он разъезжал по южным городам, играл, развлекался... К той даме, с которой он сожительствовал в Новороссийске, он, понятное дело, не вернулся. Он и думать о ней забыл. И, конечно же, так и не вернул взятые у нее в долг деньги. Какие деньги? Какая дама? Уж кого-кого, всячески дам ему хватало в избытке. Сплошные мимолетные романы. Да и новое быть не могло при его общительности, широкой улыбке и деньгах. К тому же Никите еще и везло. За все время гастролей милиция ни разу его не потревожила, да и всяческая уголовная публика так и не проявила к нему интереса. В 41-м году Никита, как обычно, наметил очередные гастроли и даже успел побывать в нескольких южных городах. Но в июне грянула война. Она застала Никиту в Симферополе. Изменилось все, и при том буквально в считанные дни. Больше не было возможности играть в бильярд. Большая часть подпольных бильярдных закрылась, да и передвигаться из города в город стало намного труднее. Участились проверки документов, людей стали ссаживать с поездов и сурово допрашивать. «Куда, мол, ты собрался? По каким таким надобностям? Да и вообще, кто ты таков?» И что Никита мог ответить на эти вопросы? Потому-то он и остался в Симферополе. Но и здесь ему не было покоя. шла мобилизация в Красную Армию, мужчин отправляли на фронт. А воевать Никита не желал. По случаю он купил за большие деньги медицинскую справку, что у него грыжа, а потому призыву он не подлежит. На какое-то время он успокоился и даже завел интрижку с одной симпатичной особой, переселившись к ней в качестве сожителя. Время между тем было тревожное. Враг наступал, Он подходил все ближе к Крыму, и уже витали в городе тревожные слухи, что если так пойдет и далее, то, пожалуй, к осени фашисты войдут в Крым, а значит и в Симферополь. Никита относился к таким слухам с опаской и тревогой. Ему хотелось немедля покинуть Симферополь и любыми путями и способами уехать куда-нибудь подальше, в Среднюю Азию, в Сибирь или даже на Дальний Восток. Словом... Туда, где войной пока не пахло. Но попробуй выбраться из города, который превратился в западню. Мигом арестуют, да еще и обвинят в дезертирстве, если не военном, то трудовом. А то, чего доброго, как-нибудь прознают о довоенном образе жизни Никиты, и уж тогда-то ему точно не сдобровать. Все, кто не был в армии не трудился на заводах и в госпиталях, Обязаны были ежедневно выходить на строительство оборонных сооружений. выходила Никита. Куда же было деваться? Тут-то его и заметили сотрудники НКВД. Однажды к нему подошли двое в военной форме и велели следовать за ними. — Это куда же? — испугался Никита. — Зачем? — Там увидите. Коротко пояснили люди в форме. Никиту привели в какой-то кабинет, где за столом сидел мужчина в военной форме с майорскими петлицами у майора было усталое лицо и красные глаза как у человека который долгое время не спал почему не на фронте спросил майор не берут развел руками никита сказали что не годен у меня и справка есть что не годен поспешил заверить он воевать можно не только на фронте сказал майор конечно горячо согласился Никита. «Вот что, товарищ Филиппов...» Майор поднял на Никиту воспаленные глаза. «Мы наблюдаем за вами уже долгое время и пришли к выводу, что вы человек для нашего дела вполне подходящий». «Для какого дела?» осторожно поинтересовался Никита. «Для борьбы с захватчиками в их тылу», сказал майор. «На оккупированной врагом территории». «Как вы смотрите на такое дело?» «Я готов», — сказал Никита. «Ну а что он еще мог сказать?» «Выбора у него не было». «Вот и отлично», — сказал майор. «Тут товарищ Филиппов такое дело. Скорее всего, на какое-то время Красная Армия из Крыма уйдет. Соответственно, в Крым войдут фашисты. Но борьба с оккупантами будет продолжаться. Будем, так сказать, бороться другими методами». С этой целью мы оставляем в Крыму городское подполье, а в горах — партизанские отряды. — Вы меня понимаете? — Да, — сказал Никита. — Замечательно. Родина и партия мобилизуют вас, товарищ Филиппов, на подпольную борьбу с фашистскими захватчиками. Вам ясна задача? — Разумеется, — ровным голосом произнес Никита. — Но... «Сейчас я все объясню», — сказал усталый майор. «Итак, партизанское движение и городское подполье. Где бы вы хотели сражаться с врагом? В горах? В городе?» «Я человек городской», — поразмыслив, сказал Никита. «Думаю, что родине я больше пригожусь как подпольщик». «Хорошо», — сказал майор. «Значит так. Завтра утром вы явитесь сюда же, в этот кабинет». ровно в девять ноль ноль просьба не опаздывать а тем более не уклоняться и то и другое будет считаться дезертирством а это по законам военного времени суд а учитывая что враг на подходе то и суда никакого не понадобится вам все ясно да ответил никита вполне тогда до завтра сказал майор и прикрыл ладонью глаза Воевать Никита не хотел, ни партизанам, ни подпольщиком ни кем бы то ни было еще. Но куда было ему удиваться? Этот усталый майор выразился вполне конкретно и отчетливо. Вздумаешь увильнуть — будут судить. А то, может, и суда никакого не понадобится. Щелк курком — и нет веселого парня Никиты. На завтрак назначенному времени Никита был у майора. — В кабинете помимо него присутствовало еще 15 человек. Были среди них и молодые, и пожилые, и мужчины, и даже несколько женщин. «Вся компания в сборе», — сказал майор. «Что ж, замечательно. Вы все — подпольная группа под названием «Чатырдак». Будете действовать в Симферополе и его окрестностях. А сейчас я расскажу о том, что вам предстоит делать». Записывать ничего нельзя. Все придется запоминать. Пароли, явки, места, где находятся склады с оружием, клички друг друга. Кстати, насчет кличек. Их вам нужно придумать себе немедленно. И впредь называть друг друга только по кличкам. Так надо в целях конспирации. Когда очередь дошла до Никиты, он немного подумал и назвался бильярдистом. Вначале он хотел назваться улыбкой, Но потом подумал, что это может быть небезопасно. Все-таки улыбка — это было его прозвище в другом мире. И этот мир, как ни крути, был противозаконным. А потому кто его знает, как оно обернется, даже несмотря на войну? А вдруг каким-то боком, с какого-то немыслимого конца, каким-то образом да всплывет его былое криминальное прозвище? Нет уж, лучше назваться каким-то другим словом. И бильярдист – самая из них подходящая. И по существу, и никто ничего не заподозрит. Вот так веселый гастролер-профессионал Никита Филиппов и стал подпольщиком в городе Симферополе.